«Я ищу решение или смотрю на проблемы?» «Можно спросить?» «Абрахам, вы хотите сказать, что я должен сунуть голову в песок?» «Я не должен смотреть на тех, у кого проблемы?» «Я не должен искать возможности им помочь?» «Мы ответим. Если вы намереваетесь помочь, то смотрите не на проблему, а на помощь, а это совсем другое». Когда вы ищете решение, то испытываете позитивные эмоции, а когда смотрите на проблему – негативные. Вы можете очень помочь другим, увидев, какими они хотят быть, и поднимая их к желаемому для них словами и вниманием. Но когда вы видите того, кто переживает неудачи, беден или болен, и говорите с ним с жалостью или симпатием о том, чего он не хочет, вы испытываете негативные чувства, потому что способствуете этому. Когда вы говорите с другими о том, чего, как вам известно, они не хотят, то помогаете им в создании этого, потому что усиливаете вибрацию притяжения нежелательного». Если ваши друзья заболели, попробуйте представить их здоровыми. Обратите внимание, что, концентрируясь на их болезни, вы испытываете отрицательные чувства, а концентрируясь на позитивном выздоровлении – положительные. Фокусируясь на их благополучии, вы разрешаете себе связь со своей внутренней сущностью, которая тоже видит их здоровыми. Тогда вы можете повлиять на выздоровление своих друзей. Когда вы связаны со своей внутренней сущностью, сила вашего влияния намного больше. Конечно, друзья могут все равно предпочесть концентрироваться на болезни больше, чем на здоровье, и из-за этого продолжать болеть. Если вы позволите им повлиять на ваши мысли и вызвать у себя негативные чувства, то их влияние на нежелательное будет сильнее, чем ваше влияние на желательное. Я подаю пример благополучия. Вы не поможете другим словами сочувствия. Вы не поможете другим осознанием того, что то, что у них есть, это не то, чего они хотят. Вы поможете им, будучи сами чем-то иным. Вы поможете им силой и недвусмысленностью собственного примера. Будучи здоровым, вы можете усилить их желание здоровья». Будучи богатым, вы можете усилить их желание стать богатым. Пусть ваш пример стимулирует их. Пусть то, что у вас в сердце, помогает им. Вы помогаете другим, когда мысли вызывают у вас приятные чувства. Вы расстраиваете других, способствуете их негативному творению, когда ваши мысли вызывают у вас неприятные ощущения». Это дает вам понять, помогаете вы им или нет. Вы поймете, что достигли состояния разрешения, когда готовы разрешать другому, даже если они не разрешают вам, когда вы способны быть тем, что вы есть, даже если другие не одобряют этого. Когда вы все равно способны быть собой и не испытывать неприятных ощущений из-за мыслей о вас. Если вы можете смотреть на этот мир и постоянно испытывать радость, вы разрешающий. Если вы способны определить, какие ощущения содержат радость, а какие нет, и вам хватает дисциплины, чтобы участвовать только в тех, которые содержат радость, вы достигли состояния разрешения». Разница между хотеть и нуждаться Иногда разница между положительной и отрицательной эмоцией может быть почти незаметна. Так и разница между желанием и необходимостью может быть очень незначительна. Когда вы фокусируетесь на своем желании, внутренняя сущность передает вам положительные эмоции. Когда вы фокусируетесь на своей потребности, внутренняя сущность передаёт вам отрицательные эмоции, потому что вы не фокусируетесь на том, чего хотите, вы фокусируетесь на отсутствии желаемого, а ваша внутренняя сущность знает, что вы притягиваете то, о чём думаете. Внутренняя сущность знает, что вы не хотите отсутствия, она понимает, что вы хотите то, чего вы хотите, и помогает вам заметить разницу. Концентрация на решении вызовет у вас положительные эмоции. Концентрация на проблеме – отрицательные. И хотя разница невелика, она очень важна. Потому что когда вы испытываете позитивные эмоции, это значит, что вы притягиваете в свою жизнь то, чего хотите. Когда вы испытываете негативные эмоции, то притягиваете в свою жизнь то, чего не хотите.